Глава шестая. Скандал. По воздуху плыл дирижабль. Я задрала голову и восхищенно проводила его взглядом. Мальчишки, держа меня за руки, крутили головами, не переставая. и Я опасалась, как бы им не стало плохо от обилия впечатлений. При других обстоятельствах я бы непременно их одернула, но тут сама еле сдерживала эмоции. Другой мир. Поверить в это было сложно. А мальчишки приняли этот факт сразу, как будто на уроках географии им так и рассказывали. Вот эта планета Земля, она обитаема, на ней раньше жили динозавры, а сейчас люди. А параллельно есть другие вселенные с множеством планет, где динозавры еще живут. Только они мутировали, обрели разум и стали драконами. А мне, пока мы с Пашкой шли до дома, все казалось, что я так и лежу на асфальте подъездной дороги нашей станции и жду помощи. Но потом случилась Оля, и никаких сомнений, что все происходящее реально, не осталось. Мы вошли в квартиру никем не замеченными. А там… Муж турок с отсутствующим видом смотрел в окно, а сестра распоясалась окончательно и накинулась с на Лёшку. И я решила, что парней ей не оставлю. Другой там мир, не другой. Я в любом случае заберу их с собой, и пока Ольга не образумится, не отдам. К её бывшему пойду и всё расскажу. Пусть хоть кто-то повлияет на неё. Тимур, в отличие от сестры, вполне адекватный. Он помогал нам время от времени и с парнями нормально общался. Все, правда, его странились, поэтому я не лезла в их отношения. А может, и стоило бы. Когда я схватила ее в охапку и оттащила от ребенка, тогда только она заметила меня и принялась орать и поливать грязью. Я не слушала. «Собираем вещи на два дня и на выход», — скомандовала парням. «Мне тоже сложите что-нибудь?» Сама я держала вырывающуюся сестру, благо некоторый опыт по украшению убойных у меня был. «Прекратите!» Морщись, сказал муж-турок на ломаном русском. «Мне неприятно это слушать». Сестра сразу притихла, а меня прорвало. «Неприятно?» — переспросила я. И убедившись, что мальчишки с рюкзаками, Пашка не соврал, собрали все заранее, и пакетами, в которые, судя по всему, выгребли шматье из моей комнаты, озираясь, выскользнули из квартиры. Высказала сестре и ее мужику все, что думаю. Закончила тем, что обо всем расскажу Тимуру. Пусть забирает детей к себе и подает в суд на лишение родительских прав. На что сестра истерически расхохоталась. «Никуда он не подаст, поняла?» — кричала она, вырвавшись из захвата. «Это вообще не его дети. И он об этом знает. Так что не полезет в мои дела. И ты не лезь. Что ты тут забыла? Я велела тебе убираться вон. Это моя квартира. Моя семья. Пошла вон!» Ольга бросилась на меня, намереваясь отхлестать по щекам. И тогда я в первый раз в своей жизни ударила ее. Сестра округлила глаза и отошла от меня, прижимая руку к горящей щеке. Рука у меня легкая, но сильная. Профессия обязывает. Ольга открывала и закрывала рот, и только шипела. «Ты! Ты!» Поняв, что она набирает воздух в грудь, чтобы разразиться очередной порцией брани, я бросила. «Заткнись и слушай. Сейчас я ухожу и забираю парней». Что тебе выпить, отправлю СМС. Найдешь в аптечке. Уколы делать не буду. Некогда. Если не поможет, позвоните 103. Отправит мне отложку. Завтра позвоню, поговорим. Все, мне пора. И я ушла. Меня била дрожь от злости на собственную беспомощность. Я понимала, что сестра нуждается в помощи, но не могла пересилить себя и остаться с ней. Обида и страх за мальчишек перевесили. И я искусала губы, пока сбегала по лестнице, чтобы сдержать слезы. и не показать мальчишкам своей слабости. И того, что я совершенно не представляю, что делать и дальше. Но все решилось без моего участия. У подъезда, несмотря на ночь, стояла припаркованная машина Тимура, Ольгиного бывшего, и он сам. «Садитесь, Ирина. Меня попросили отвезти вас». Помотала головой. «Я не могу, у меня работа. Возьмете мальчишек на ночь к себе?» Попросила я. «Я завтра заберу их, но сегодня просто некуда». Сейчас до меня все отчетливее доходило, насколько я была не права. Надо было остаться с Ольгой, помочь. В конце концов, это мой долг, и я должна. Это недолго, Ирина, и очень важно. Вы дали обещание, садитесь. Перебил мои мысли Тимур и как будто надавил голосом. Или мне это показалось? Но мы с парнями все послушно забрались внутрь. И вот мы здесь, в Экинчаре.